14. Тарайка, вольные поселенцы, их неудачи, Айна, границы их распространения, Численный состав, наружность, пища, одежда, жилище, их нравы, Японцы, Кусун Катан, Японское консульство. В местности, которая называется Тарайкою, на одном из самых южных притоков Параная, впадающего в залив терпения,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 В Казённые ведомости показано жителей только семь. Шесть мужчин и одна женщина. В сиски я не был. Но вот выдержка из чужого дневника. Как селение, так и местность самая безотрадная. Прежде всего, отсутствие хорошей воды, дров. Жители пользуются из колодцев, в которых во время дождей вода красная, тундровая. Берег, где расположено селение, песчаный. Вокруг везде тундра. В общем, вся местность производит тяжелое удручающее впечатление. Сноска. Селение стоит на перепутье. Едущие зимой из Александровска в Красаковск или, наоборот, непременно останавливаются здесь. В 1869 году около теперешнего, тогда японского селения, был выстроен станок. Жили здесь солдаты с женами, а позднее сыльные. В течение зимы, весны и конца лета тут кипела бойкая ярмарочная жизнь. Зимою наезжали сюда тунгусы, якуты, аморские гиляки, которые вели торговлю с южанами и народцами, а весною и в конце лета на джонках приходили японцы для рыбных промыслов. Название станка Тихменевский пост сохранилось и до настоящего времени. Теперь, чтобы покончить с Южным Сахалином, остается мне сказать несколько слов еще о тех людях, которые жили когда-либо здесь и теперь живут независимо от сильной колонии. Начну с попыток вольной колонизации. В 1868 году одной из канцелярий Восточной Сибири было решено поселить на юге Сахалина до 25 семейств.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 предлагавшая им переселиться на Сахалин, давала обещания высшей степени заманчивые. Обещали безвозмездно в течение двух лет довольствовать их мукой и крупой, снабдить каждую семью взаимнообразно земледельческими орудиями, скотом, семенами и деньгами, с уплатой долга через пять лет, и освободить их на двадцать лет от податей и рекрутской повинности.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 от которого до Такойской долины, где предполагалось положить начало вольной колонии, было только 30 верст. Но наступала уже осень, свободного судна не было, и тот же Манжур доставил их вместе с их скарбом в Корсаковский пост, откуда они рассчитывали пробраться в Такойскую долину сухим путем. Дороги тогда не было вовсе.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 Несколько в стороне от дороги находится пожарище. Тут стояло когда-то вольное селение Воскресенское. Избы, оставленные хозяевами, были сожжены бродягами. В Чебесане же, говорят, до сих пор еще сохранились в целости избы, часовня и даже дом, в котором помещалась школа. Я там не был. Из вольных поселенцев осталось на острове только трое. Хмутов, о котором я уже упоминал, и две женщины, родившиеся в Чебесане. Прохомутова говорят, что он шатается где-то и живет, кажется, в Муравьевском посту. Его редко видят. Он охотится на соболей и ловит в бухте Буссе осетров. Что касается женщин, то одна из них — Софья, замужем за крестьянином из сыльных, Барановским, и живет в Мицульке. Другая — Анисья, за поселенцем Леоновым.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 Этот опыт касается одного только Сахалина. Между тем, Тальберг, в своем очерке «Ссылка на Сахалин», вестник Европы, 1879 год, придает ему общее значение и, говоря по поводу его вообще о нашей неспособности к колонизации, приходит даже к такому выводу. Не пора ли нам отказаться от всяких колонизационных попыток на Востоке? В своем примечании к статье профессора Тальберга редакция «Вестника Европы» говорит, что мы едва ли найдем другой пример колонизаторских способностей, какие представил русский народ в своем прошедшем, когда он овладевал всем Европейским Востоком и Сибирью. И при этом почтенная редакция ссылается на труд покойного профессора Ешевского, который представил изумительную картину русской колонизации. В 1869 году некий промышленник привез на юг Сахалина с острова Кадьяка 20 алютов обоего пола для охоты на зверя. Их поселили около Муравьевского поста и выдавали им провизию. Но они ровно ничего не делали, а только ели и пили, и через год промышленник увез их на один из Курильских островов. Приблизительно в то же самое время в Корсаковском посту поселили двух китайцев, политических изгнанников. Так как они выразили желание заниматься сельским хозяйством, то генерал-губернатор Восточной Сибири приказал выдать каждому из них шесть быков, лошадь, корову, семена для посева и продовольствие на два года. Но ничего этого они не получили, по неимению будто бы свободных запасов, и в конце концов – Их отправили на материк. К вольным колонизаторам, тоже неудачным, пожалуй, можно отнести также и николаевского мещанина Семенова, маленького, тощенького человека лет 40, который бродит в настоящее время по всему югу и старается отыскать золото. Собственно, для сыльной колонии неудавшийся опыт пока может быть поучителен в двух отношениях. Во-первых, Вольные поселенцы сельским хозяйством занимались недолго и в последние 10 лет до переезда на материк промышляли только рыбную ловлей и охотой. И в настоящее время Хомутов, несмотря на свой преклонный возраст, находит для себя более подходящим и выгодным ловить осетров и стрелять с соболей, чем сеять пшеницу и сажать капусту. Во-вторых, удержать на юге Сахалина свободного человека когда ему изо дня в день толкуют, что только в двух днях пути от Красаковска находится теплый и богатый южно край, удержать свободного человека, если к тому же он здоров и полон жизни, невозможно. Коренное население Южного Сахалина, здешние народцы, на вопрос «кто они?» не называют ни племени, ни нации, а отвечают просто «Айно». Это значит «человек». В этнографической карте Шренка площадь распространения Айно или Айну обозначена желтой краской, и эта краска сплошь покрывает японский остров Мацмай и южную часть Сахалина до залива Терпения. Живут они также еще на Курильских островах и называются поэтому у русских Курилами.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 Около Найбы он видел следы многих селений. Сноска. После него остались две серьезные работы. Южная часть острова Сахалина, извлечено из военно-медицинского отчета, известия Сибирское отделение Императорского русского географического общества, 1870 год, том 1, номера 2 и 3, и Айнско-русский словарь.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 Я же около поста не застал уже ни одного селения и видел несколько айнских юрт только около большого такое и сиянце. В ведомости о числе проживающих инородцев за 1889 год по Корсаковскому округу численный состав Айно определяется так — 581 мужчина и 569 женщин. Причинами исчезания айну Добротворский считает опустошительные войны, будто бы происходившие когда-то на Сахалине, незначительную рождаемость вследствие неплодовитости айнок, а главное болезни у них всегда наблюдались сифилис, цинга, бывало, вероятно, и оспа. Сноска: трудно предположить, чтобы эта болезнь, производившая опустошение на Северном Сахалине и Курильских островах, щадила бы Южный Сахалин. Полонский пишет, что юрту, в которой случался покойник, Айну оставляют и вместо нее строят другую на новом месте. Такой обычай, очевидно, произошел в те времена, когда Айно в страхе перед эпидемиями покидали свои зараженные жилища и селились на новых местах.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 что это быстрое исчезание, похожее на таяние, происходит не от одного вымирания, но также и от переселения Айну на соседние острова. До занятия Южного Сахалина русскими Айна находились у японцев почти в крепостной зависимости, и поработить их было тем легче, что они кротки, безответны, главное, были голодны и не могли обходиться без рису. Сноска —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 В другой корреспонденции, относящейся к 1885 году, «Владивосток, номер 38», говорится также, что Айна делали какие-то заявления, которые, по-видимому, не были уважены, и что они сильно желают выбраться с Сахалина на Мацмай. Айна смуглы, как цыгане. У них большие окладистые бороды, усы и черные волосы, густые и жесткие. Глаза у них темные, выразительные, кроткие. Просто они среднего и сложения крепкого, коренастого. Черты лица крупны, грубоваты, но в них, по выражению моряка римского Корсакова, нет ни монгольской приплющины, ни китайского узкоглазия. Находят, что борода айна очень похожи на русских мужиков. В самом деле, когда Айна надевает свой халат вроде нашей чуйки и подпоясывается, то становится похожим на купеческого кучера. Сноска. В книге Шренка, о которой я уже говорил, есть таблица с изображением Айна. Смотри также книгу Гельвальда «Естественная история племен и народов», том 2, где Айна изображен во весь рост в халате.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 Айна живут в близком соседстве с народами, у которых растительность на лице отличается скудостью, и не мудрено поэтому, что их широкие бороды ставят этнографов в немалое затруднение. Наука до сих пор еще не отыскала для Айна настоящего места в расовой системе. Айна относят то к монгольскому, то к кавказскому племени. Один англичанин нашел даже, что это потомки евреев, заброшенных во времена Ооны на японские острова. В настоящее время наиболее вероятными представляются два мнения. Одно, что Айна принадлежат к особой расе, населявшей некогда все восточноазиатские острова. Другое же, принадлежащее нашему Шренку, что это народ палеоазиатский, издавна вытесненный монгольскими племенами с материка Азии на его островную окраину, и что путь этого народа из Азии на острова лежал через Корею. Во всяком случае, Айна двигались с юга на север, из тепла в холод, меняя постоянно лучшие условия на худшие. Они не воинственны, не терпят насилия. Покорять, порабощать или вытеснять их было нетрудно. Из Азии их вытеснили монголы. Из Непона и Мацмая — японцы. На Сахалине гелики не пустили их выше Тарайки —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 что борода у него выросла большая, а он все еще не сделал себе карьеры. Подробности об Айна смотри у Шренка, Добротворского и Полонского. Сноска. Исследование Полонского Курилы напечатано в записках Императорского русского географического общества. 1871 год. Том 4. То, что было сказано о пище и одежде у геликов, относится и к Айна. С лишь прибавкой, что недостаток риса, любовь к которому Айна унаследовали от прадедов, живших когда-то на Южных островах, составляет для них серьезное лишение. Русского хлеба они не любят. Пища у них отличается большим разнообразием, чем у геликов. Кроме мяса и рыбы, они едят разные растения, моллюсков и то, что итальянские нищие называют вообще фрутизимаре, плоды моря.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 В нём кипетуха, серая, пенистая, которую, я думаю, европеец не стал бы есть ни за какие деньги. Около котла сидят чудовища. Насколько солидные и благообразные айна-мужчины, настолько непривлекательны их жены и матери. Наружность айнских женщин авторы называют безобразной и даже отвратительной. Цвет смугло-жёлтый, пергаментный, глаза узкие, черты крупные. Невьющиеся жесткие волосы висят через лицо патлами, точно солома на старом сарае. Платье неопрятное, безобразное. И при всем том необыкновенная худощавость и старческое выражение. Замужние красят себе губы во что-то синее, и от этого лица их совершенно утрачивают образы подобия человеческие. И когда мне приходилось видеть их и наблюдать,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 Вечером пришел ко мне пьяный Айн, известный мне как Большой Пьяница. Он привел с собою свою жену, и сколько я мог понять, с целью пожертвовать верностью ее супружескому ложу и тем выманить у меня хорошие подарки. Айнка, довольно красивая собою, казалось, готова была помочь своему мужу, но я подавал вид, что не понимаю их объяснений. Выйдя из дому моего муж и жена, Без церемоний перед моим окошком и в веду часового отдали долг природе. Вообще Аенка это не показывала большого женского стыда. Груди ее почти не были закрыты ничем. Аенки носят такое же платье, как и мужчины, то есть несколько распашных коротких халатов, низко перепоясанных кушаком. Рубашек и нижнего платья они не имеют, и потому малейший беспорядок в их платье выказывает все скрытые прелести. Но даже этот суровый автор признается, что между молодыми девушками были некоторые довольно хорошенькие, с приятными и мягкими чертами лица и с пылкими черными глазами. Как бы то ни было, Аенка сильно отстала в физическом развитии. Она старится и блекнет раньше мужчины. Быть может, это следует приписать тому, что во время вековых скитаний народа львиная доля лишений, тяжкого труда и слез выпала женщине. Айна никогда не умываются, ложатся спать, не раздеваясь. Почти все писавшие об Айна отзывались об их нравах с самой хорошей стороны. Общий голос таков,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 При посещении нашем одного айнского жилища на берегу залива Румянцева приметил я в семействе Онова, состоявшем из десяти человек, счастливейшее согласие, или, почти можно сказать, совершенное между сочленами его равенство. Находившись несколько часов в Оном, не могли мы никак узнать главы семейства. Старейшие не изъявили против молодых никаких знаков повелительства. При отделении их подарками не показал никто ни малейшего вида неудовольствия, что ему досталось меньше, нежели другому. На перерыв оказывали нам всякого рода услуги. А Рудаковский пишет, «Более мирного и скромного населения, какое мы встретили в южной части Сахалина, быть не может. Всякое насилие возбуждает в них отвращение и ужас». Полонский рассказывает следующий печальный эпизод, почерпнутый им из архивов. Дело происходило давно, в прошлом столетии. Казацкому сотнику черному, приводившему Курильских Айна в русское подданство, вздумалось наказать некоторых розгами. При одном виде приготовлений к наказанию Айна пришли в ужас, а когда двум женщинам стали вязать руки назад, чтобы удобнее расправиться с ними,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 в запечатанном конверте с непременным условием вскрыть и прочитать лишь по прибытии на место. Сноска. Хвостов разгромил на берегу Анивы японские дома и сараи и наградил одного аинского старшину серебряную медалью на Владимирской ленте. Этот разбой сильно встревожил японское правительство и заставил его быть на стороже. Несколько позднее на Курильских островах был взят в плен капитан Головин и его спутники, точно в военное время. Когда потом мацмайский губернатор отпускал пленных, тот торжественно объявил им, «Все вы по причине грабительства Хвостова были взяты, а теперь от охотского начальства прислано объяснение, что грабительства Хвостова были только разбойничьи поступки». Это ясно, и потому о возвращении вашим объявляю. Итак, Рязанов и Хвостов первые признали, что Южный Сахалин принадлежит японцам. Но японцы не заняли своих новых владений, а лишь послали землемера Мами-Аринза исследовать, что это за остров.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 Общий обзор постепенного расширения русских пределов Азии и способов обороны их. Первый участок — остров Сахалин. Военный сборник, 1872 год, номер 3. Позднее они прорубили просеку от Анивы до Такойской долины. Тут, около нынешнего Галкина-Вранского, находились у них магазины. Просека не заросла до настоящего времени и называется Японской. Доходили японцы и до Тарайки, где ловили периодическую рыбу в Паранае и основали селение Сиску. Сюда их доходили даже до залива. То судно с красивой оснасткой, которое Поляков застал в 1881 году в Тро, было японское. Сахалин интересовал японцев исключительно только с экономической стороны, как американцев Тюлени и остров.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 Вероятно, по желанию японцев, чтобы порабощение айна происходило на законном основании, в договор был включен, между прочим, рискованный пункт, по которому инородцы, будь они, войдут в долги, могут производить уплату их работой или какую-то другой услугой. А между тем, на Сахалине не было ни одного айна, которого японцы не считали бы своим должником. Под трактат уже 1875 года Сахалин окончательно вошел в состав Российской империи, а Япония получила вознаграждение все наши Курильские острова. Сноска. Невельской настойчиво признавал Сахалин русским владением по праву занятия его нашими тунгусами в 17 столетии первоначального его описания в 1742 году и занятия южной части его в 1806 году русскими. Русскими тунгусами считал он орычей, с чем этнографы не согласны. Первоначальное описание Сахалина сделано не русскими, а голландцами. Что же касается занятия его в 1806 году, то первоначальность тут опровергается фактами. Несомненно, что право первого исследования принадлежит японцам, и японцы первые заняли Южный Сахалин. Но все таки в своей щедрости мы, кажется, хватили через край. Можно было бы из уважения, как говорят мужики, отдать японцам 5-6 Курильских островов, ближайших к Японии. А мы отдали 22 острова, которые, если верить японцам, приносят им теперь миллион ежегодного дохода.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 Для здешних чиновников японское консульство — хороший теплый угол, где можно забыться от тюрьмы, каторги и служебных дрязг и, стало быть, отдохнуть. Консул служит посредником между японцами, приезжающими на промыслы, и местной администрацией.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 Когда консул бывает на военных судах, то ему салютуют семь раз. Случилось, что при мне были получены ордена, анны, и Станислав в третьей степени, пожалованные господам Кузы и Сузуки. Господин Белый, майор Ша и секретарь полицейского управления господин Ф. в мундирах торжественные отправились в Кусун-Катан вручать ордена, и я поехал с ними».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 и в то же время вежливость требовала, чтобы он оставался с гостями. Сноска. Отношения у местной администрации и японцев великолепные, какие и быть должны. Помимо взаимного угощения шампанским в торжественных случаях, обе стороны находят и другие средства для поддержания этих отношений. Привожу дословно одну из бумаг, полученных от консула. Господину начальнику Корсаковского округа. На отношении от 16 августа сего года за номером 741 мною сделано распоряжение о раздаче присланных вами для довольствия потерпевших крушение на бриге и джонке четырех бочек соленой рыбы и пять кульков соли. Притом я, по имени он их бедных, имею честь выразить вам, милостивый государь, весьма искреннюю признательность о ваших сочувствии и пожертвовании дружественной вашей соседней нации вещами, которые здесь для них столь важны. Об этом я вполне уверен, что всегда остаются в них доброй памяти. Консул Японской империи Куса Кстати, это письмо может дать понятие о тех успехах, какие делают в короткое время молодые японские секретари при изучении русского языка. Германские офицеры, изучающие русский язык, и иностранцы, занимающиеся переводом русских литературных произведений, пишут несравненно хуже. Японская вежливость неприторна и потому симпатична, и как бы многое ее ни было перепущено, она не вредит по пословице «Масло каши не портит». Один токарь-японец в Нагасаке, у которого наши моряки-офицеры покупали разные безделушки, из вежливости всегда хвалил все русское. Увидит у офицера брелок или кошелек и ну восхищаться. Какая замечательная вещь! Какая изящная вещь! Один из офицеров как-то привез из Сахалина деревянный портсигар грубой топорной работы. Ну, теперь думает, подведу я токаря, увидим, что он теперь скажет. Но когда японцу показали портсигар, то он не растерялся. Он потряс им в воздухе и сказал с восторгом, какая прочная вещь. Кончивший обзор населенных мест Сахалина, перехожу теперь к частностям, важным и неважным, из которых в настоящее время слагается жизнь колонии.